Глава 46. Прошло еще 4 дня. Шторм прекратился. Мы находимся теперь не больше, чем в 300 милях от Вальпорайзо, и Эльсинора, на этот раз благодаря мне и моей настойчивости, не держа никакого определенного курса, продвигается тихим ходом или, вернее, лежит в дрейфе под небольшим ветром. А в эти трое суток, в самый разгар шторма, мы проходили по 8 и даже по 9 узлов в час. Меня беспокоит та готовность, с какой мятежники согласились выполнять мою программу. Они все-таки обладают элементарными сведениями в географии и понимают, какую цель я имею в виду. Управление парусами в их руках. И тем не менее, они допускают меня вести судно к берегам Южной Америки. Мало того, когда к утру третьего дня шторм начал стихать, они по собственному почину полезли наверх, поставили бомбрамсили и трюмсили и подтянули их к ветру. Это было выше моего саксонского разумения, поэтому я сделал поворот руля и поставил Эльсинуру носом против ветра. Мы с Маргарет остановились на предположении, что их план заключается в том, чтобы идти к берегу, пока не покажется земля, а затем бежать в судно на шлюпках. «Но мы не можем допустить их побег», сказала она со сверкающими глазами. «Нам нужно прийти в Сиэтл. Они должны вернуться к своим обязанностям и ждать этого уже недолго, так как они начинают голодать». «Но горе в том, что у нас нет настоящего моряка», возразил было я. «Она с негодованием накинулась на меня». Неужели же вы такой книгоед и с вашей морской жилкой не сможете одолеть теорию мореплавания? И потом не забывайте, что я могу прекрасно сойти за матроса. Да каждый тупоголовый мужик, пройдя шестимесячный курс навигации в любом мореходном училище, легко выдержит экзамен на шкипера. А для вас это дело каких-нибудь шести часов, даже меньше. Если же после часового чтения и часовой практики с секстантом Вы не сумеете вычислить широту и определить положение судна, так я это сделаю за вас. «А вы разве сумеете?» Она покачала головой. «Я хочу только сказать, что за какие-нибудь два часа я могу научиться вычислять широту и долготу». Странно. Шторм, перешедший было в мягкий бриз, вдруг завернул с новой силой, точно спохватившись, что он забыл нанести нам последний удар. Можете себе представить, как захлопали неубранные паруса и загудела вся оснастка. Это вызывало тревогу на баке. «Эй, вы там! Подтяните реи крикнул я Берту Райну, который в сопровождении своих адъютантов, Чарльза Дэвиса и Мальтийского Кокния, подошел к корме и стоял на главной палубе подо мной, прислушиваясь к забыванию ветра в снастях. «Держите судно по ветру и не понадобится трогать реи прокричал он в ответ. «Что, вида на берег захотелось? Проголодались, небось?» — засмеялся я. «Так знаете вы и через тысячу лет не попадете на берег, да и никуда не попадете, когда все стеньги и рейс свалятся на палубу». Я забыл сказать, что этот разговор происходил вчера в полдень. «А что вы сделаете, если мы подтянем реи вмешался Чарльз Дэвис. «Мы поведем судно прочь от берега и будем держать всю вашу шайку в открытом море пока голод не принудит вас взяться за работу». «Что ж, мы уберем паруса, ставьте потом сами», сказал Берт Рейн. Я покачал головой и поднял ружье. «Чтобы сделать это, вам придется лезть наверх, и первый из вас, кто дотронется до парусов, получит вот это». «А когда так, то пусть судно провалится к черту за всеми нами вместе», закончил он решительным тоном. И, словно поймав его на ослове, вдруг Фор Брамрей. По счастью, как раз в этот момент нос судна нырнул в провал между двумя огромными валами. Тяжелый рей, запутавшись в снастях, медленно опустился и, проломив в своем падении оба бульварка, лег поперек той части мостика, которая идет от фок-мачты к баку. Берт Райн слышал треск, но не мог видеть всех повреждений. Он бросил на меня вызывающий взгляд и спросил со смехом. «Вы верно хотите, чтобы еще что-нибудь свалилось на нас?» И в тот же миг, как нельзя более кстати, порывом ветра сорвало левые, а вслед затем и правые брасы. Свалился большой самый нижний рей. И когда он, падая, закачался во все стороны, то и главарь шайки, и оба его адъютанта обернулись на шум и в страхе присели, глядя вверх. Затем рей обрушился на люк номер 3 разрушив по дороге тот пролет мостика, который проходит над ним. Для Берта Райна все это было ново, как и для меня, но Чарльз Дэвис и Мальтийский Кокний прекрасно учли создавшееся положение. «Советую вам отойти в сторону от греха», сказал я с язвительным смехом, и все трое поспешили последовать моему совету, испуганно отыскивая глазами, какой еще из тяжелых реев собирается свалиться на них. Клочья Марселя, разорванного падением фор Брамрея, трепались по ветру. Казалось, вот-вот обрушится и фор Марсарей. рей Картина такого разрушения была для меня еще нова. И я был уверен, что от прочной оснастки судна ничего не уцелеет. Главарь мятежников, хоть и не моряк, но после нескольких месяцев плавания, успевший приобрести некоторый опыт в морском деле, и достаточно интеллигентный, чтобы оценить всю степень опасности, поднял голову и взглянул на меня. И, надо отдать ему справедливость, он не терял больше времени на разговоры. «Мы закрепим Реи», — сказал он. «Прежде пусть уберут Марсели и Трюмсели», — шепнула мне на ухо Маргарет. «Уберите прежде Марсели и Трюмсели», — крикнул я вниз. И работайте живее. Чарльз Дэвис и мальтийские кокнии, видимо, с облегчением перевели дух, услышав мои слова, и по знаку своего вожака мигом отправились исполнять приказания. Ни разу за все время плавания не проявляла наша команда такой расторопности и прыткости в работе. Да правду сказать, чтобы спасти судно, и нужна была расторопность. Остатки Марселя были живо отрезаны складными ножами. Но из-за грот Марселя произошло первое нарушение нашего договора. Они сделали было попытку убрать его. Пустота, образовавшаяся от разрушения в снастях и реях, давала мне возможность смотреть и прицеливаться. И когда маленькие пульки моего ружья начали пробивать паруса и стукаться остальные части, сидевшие вверху люди приостановили работу. Я махнул рукой Берту Райну. Он понял меня и приказал снова поднять убранные паруса и укрепить Реи. «Какой нам смысл удаляться от берега?» сказал я Маргарет, когда все снасти были приведены в порядок. «350 миль от берега так же действительны, как 35 тысяч миль, если вся суть дела в голоде». Итак, вместо того, чтобы уходить в открытое море, Я положил Эльсинору в дрейф на правый галс, и легким ветром ее начала относить к юго-западу. Но в ту же ночь наши мятежники поставили на своем. Нам было слышно в темноте, как наверху шла работа. Опускали паруса, возились с реями. Я на удачу выпустил несколько зарядов, но в ответ донесся только скрип троса в шкивах и раздалось несколько револьверных выстрелов кущинах тоже наугад. Создалось призабавное положение. Мы, представители Юта, управляем Эльсинорой. А они, обитатели Бака, полные хозяева ее двигательной силы. Единственный парус, которым мы владеем безраздельно, это контрбизань. А в их распоряжении находятся все паруса Фок и гротмачты Брасы-бизань-мачты у нас, а они управляют ее парусами. И мы с Маргарет не можем понять, почему они, выбрав ночь потемнее, не отрежут бизань-брасов от концов рея. Мы думаем, что этому мешает их лень, потому что если они обрежут брасы, проведенные на корму и, следовательно, находящиеся в наших руках, им придется провести новые брасы на бак, иначе при сильной каке с безза мачты будут сорваны в серии. Есть что-то дикое и смешное в этом мятеже, который мы сейчас переживаем. Такого мятежа никогда еще не бывало. Он уклоняется от всех образцов и идет в разрез со всеми прецедентами. В старинных классических мятежах, случавшихся задолго до нашего времени, мятежники бросались в атаку как тигры, И будь у нас такой классический мятеж, наши храбрые молодцы давно бы ворвались на корму и перебили бы всех нас или сами были бы перебиты. Поэтому я смеюсь в лицо нашим мятежникам и совсем как мистер Пайк советую им обзавестись опытными няньками. Но Маргарет с сомнением качает головой и говорит, что человеческая натура никогда не изменит себе и при одинаковых условиях всегда проявит себя одинаково. Короче говоря, она напоминает мне о количестве уже имевших место смертей и утверждает, что рано или поздно, в одну из темных ночей, когда положение благодаря голоду обострится, мы еще дождемся того, что наши разбойники пойдут приступом на корму. А пока что, если не считать постоянного напряжения нервов, вследствие необходимости быть всегда начеку, «Обязанность, лежащая исключительно на мне и на Маргарет. Все это приключение напоминает скорее страничку из романа с благополучным концом». Да, это и есть роман. Любящие друг друга мужчина и женщина выстаивают поочередно вахту за вахтой. Каждая смена – любовный эпизод. Никогда еще не бывало такого оригинального положения таинственные совещания под рокот волн и вой ветра, деловые распоряжения перемешку с пожатием рук и поцелуями под покровом ночной темноты. Да, это верно. С тех пор, как началось наше плавание, я часто посылал к черту книги. И тем не менее книги лежат в основе моей расовой жизни. Я таков, каким меня создали десять тысяч поколений моего рода. Это бесспорно. И мои полуночные бдения над философскими книгами доказывают только, что я сын своей расы. Что определило выбор моих книг, как не 10 поколений, создавших меня? Я убил человека, Стива Робертса. Будь я погибающим русым-властелином, не учившимся грамоте, я убил бы его без всяких колебаний. И как погибающий русый-властелин, но уже грамотный, с прибавлением того, чем обогатила мой мозг философия всех веков, я, убивая этого человека, тоже не испытывал никаких колебаний. Культура не ослабила меня. Я убил его совершенно спокойно. Это входило в круг моей повседневной работы, а мои сородичи всегда были работниками. И в чем бы ни заключалась их работа, в смелых ли приключениях, или в схватках с врагом, или в скучном отбывании тяжелых повинностей, всегда выполняли ее добросовестно. Никогда я не пожелаю отвести назад стрелку циферблата времени и вычеркнуть из моей жизни уже случившиеся события. Я опять убил бы Стива Робертса, как это было в тот раз, если бы повторились те же условия. Но сказав, что я отнесся к этому случаю совершенно спокойно, Я выразился не вполне точно. Он произвел на меня сильное впечатление. С гордостью я почувствовал, что это нужно было сделать, что это должен был бы сделать каждый, раз это входило в круг его повседневных обязанностей. Да, я погибающий русский лостелин и мужчина. Я занимаю высокое место и подчиняю своей воле поумных скотов. И я любовник, любящий властную женщину своей расы, и вместе с ней мы занимаем и будем занимать высокие места правящих и господствующих, пока не исчезнет с лица земли наша раса.